Глава двадцать четвертая «Приветствую!» Широко осклабился Рябой. «Предъявите ваши бумаги!» И требовательно протянул руку. Глаз Дарио из-за глубоко надвинутой шляпы видно не было. Да и к тому же я сидела сбоку и чуть позади. Поэтому понять, что именно собирается делать мой муж, до конца не понимала. Его руки, сжатые в кулаки, вдруг расслабились. Он наклонился к своей переметной суме и вынул из нее два свитка. Гвардеец продолжал едва заметно усмехаться, подъехав вплотную к сиденью и, вытянув руку, забрал документы. Пробежавшись по ним, глазами вернул Дару и сказал «Что же, добрые вам дороги, только будьте начеку. На днях в этих краях объявилась шайка разбойников. И теперь путь небезопасен вплоть до границы со следующей провинцией». «Не веришь, что так легко отделались?» Я замерла и не шевелилась, только глазами двигала, ожидая подвоха. Но нет. Дарио вернули наши свидетельства, и муж, подстегнув лошадей, покатил вперед, а всадники разошлись в стороны, пропуская нас. Я метнулась назад и постаралась рассмотреть странную кавалькаду, но мешали мешки и брезент. Я толком так ничего и не смогла рассмотреть. В полной тишине мы ехали минут пять, после чего... «Предвосхищая мои вопросы», Дарио сказал. «Они придут, когда опустится ночь». И сказано это было так, что я тут же поверила. На дороге останутся следы крови. Местный правитель заинтересуется. Начнут расспросы. Не думаю, что что-то выяснят. Но точно назначит еще наблюдающих. А этой банде подобного вовсе не нужно. Им и мы так прекрасно живется. Хищники в форме гвардейцев. Это и есть разбойники. Только в законе. Тихо пробормотала я, соглашаясь. А теперь слушай меня внимательно. Ехать ночью, когда не видно низги, не менее опасно, чем дождаться их и подготовиться. Что будем делать? Буду делать я, а ты спрячешься в лесу на дереве. Нет. Да, и не спорь. Прости, дорогая, но я не смогу полноценно сражаться, каждую секунду боясь, что тебя могут задеть. Тут позади нас послышался топот копыт, и я вцепилась в плечо мужу. Он ловко вынул меч из ножен и положил его так, чтобы мигом вступить в схватку. «Погодите!» Позади раздался крик, и через пару ударов моего сердца нас догнали и перегнали. Двое бородатых мужиков. «Позвольте вас все же сопроводить до границы! Не думаю, что в этом есть необходимость. Справимся!» «Мы настаиваем. С нами вы будете в полной безопасности. Вы же не хотите потерять жену? Или чтобы с ней сделали что-то дурное?» Дарио подумал немного и медленно кивнул. «Есть в ваших словах доля истины. Хорошо. Буду благодарен за помощь. Меня зовут Симон, а это Гвидо. Дон расселений». Спокойно представился Дарио. Те вежливо наклонили головы и пристроились по бокам от нашей повозки. Тот, которого звали Симон, завел какую-то беседу, стал задавать вопросы касательно того, куда мы едем, почему без сопровождения, ведь Дарио целый дон. Старался заглянуть в повозку. Мой муж терпеливо молчал, игнорируя все вопросы. И лишь заигравшие на скулах жевалки подсказали мне, насколько ему надоел словоохотливый попутчик. Тот тоже почувствовал нарастающее раздражение Дарио и в итоге смолк. Время плавно клонилось к закату, и Дар стал прощупывать местность ищущим взглядом, чтобы найти подходящее для стоянки место. «Давайте еще проедем около пяти стадий». «Примерно один километр». «Там неподалеку, если чуть углубиться в лес, течет чистый ручей. Вода чистая, вкусная», — предложил Симон. А молчаливый Гвидо мелко-мелко закивал, соглашаясь с другом. «Благодарю за предложение, но вынужден отказаться, поскольку кони устали, и я вынужден притормозить незамедлительно. Да и солнце почти скрылось за горизонтом». Бросил Дарио, направляя животных в сторону на обочину и дальше ближе к лесной кромке. Непонятные гвардейцы лишь многозначительно переглянулись и последовали за нашей крытой телегой. «Мне уже давным-давно хотелось справить естественную нужду. Но делать это при свидетелях, следящих за каждым моим движением, категорически не хотелось, несмотря на то, что я побегу за пышные кусты, и меня априори не должно быть видно. Но все во мне сопротивлялось этому, потому терпела. Стоило фургону остановиться, как я пулей выскочила наружу. — Мне нужно отлучиться! — бросила мужу. Тот понятливо кивнул и сказал. — Гвидо, будь добр. Если не затруднит, разведи костер. А с тобой, Симон, хочу потолковать. У меня тут товар есть. Можешь посмотреть? Подсказать, пользуются ли эти вещи спросом у вас в провинции. А что там у вас?» Услышала я весьма заинтересованный голос Гвидо. Но уже ушла вглубь леса, прихватив кувшинчик с водой. Любопытно, что там Дар хочет ему показать. Вроде ничего продавать мы не планировали. Странно. Ох, простые радости жизни, такие, как помыть шею, лицо и руки. Лучше только ванна, наполненная горячей водой. Закончив самовением, направилась назад, строго следуя сломанным сучкам. Дарьо научил, как не заблудиться. Чем ближе я подбиралась к нашей стоянке, тем тревожнее мне становилось. Было как-то странно тихо. Даже птички не пели в кронах деревьев, и ветер словно застыл. Напрягая слух, насколько возможно, стараясь ступать бесшумно, подобралась ближе и выглянула из-за широкого шероховатого ствола дерева и удивилась по старальной картине. Мой любимый супруг присел у костра и подкидывал в него тонкие веточки, а двое гвардейцев расположились у дальнего дерева, словно устали и вмиг обессилели. «Роза, выходи!» Голос мужа был напряжен и как никогда серьезен. У нас мало времени, давай поспешим. Я как могла быстро, держа в руках подол длинного платья, выбралась из кустов и высокой травы и подошла к мужу. Вот веревка. Полезешь на ближайшее дерево и посидишь на нем, пока я тут не закончу. А пока есть кое-что, в чем ты можешь мне помочь. А с ними что? Догадалась я, что неподвижность мужиков имеет искусственное основание. Любимая. «Они уже не причинят нам вреда. Не думай об этом». Дарио посмотрел мне в глаза, и я заметила морщинки усталости вокруг его строгих губ. «Подсоби быстро кое-что организовать и затем лезть на дерево». Спорить с мужем не стала, просто кивнула и принялась внимательно слушать ценные указания. Нужно было вытащить нашу подстилку из телеги, расстелить у костра и запихнуть под плед траву но так, чтобы казалось, что там кто-то почивает. Пока я этим занималась, Дарио вынул из фургона два средних мешка, кинул их у костра, после чего перенес разбойников и облокотил о них. Затем одному согнул ногу в колени, другого оставил как есть. Обоим приспустил пол шляп ниже, скрывая лица. Было жутко наблюдать за действиями мужа, но теперь Симон и Гвиду выглядели вполне живыми, но уставшими путниками присевшими передохнуть и выпить горячего взвара. Я занималась выполнением своего задания, но краем глаза все же следила за всем, что происходит вокруг. Лицо Дара превратилось в окаменевшую безэмоциональную маску. Глаза сверкали холодным ониксом решимости. «Роза, у тебя все готово?» – спросил муж, и я, еще раз глянув на результат дела рук своих, удовлетворенно кивнула. Дарио тоже остался доволен. Лишь вынул из повозки мой платок и накрыл сверху. Словно я сплю. Кивнула, глядя на интересную картину. «Пойдем, помогу залезть на дерево». Голос Дара выдернул меня из созерцательного состояния, возвращая в суровую реальность. «Поторопимся, времени совсем мало». «Погоди». Я вынула из-под скамьи, на которой сидел Дарио, когда правил нашим фургоном, мешочек со своим толченым перцем. Если вот это кинуть в лица врагов, они на долгие минуты ослепнут и начнут задыхаться. Муж кивнул, забрал у меня перцовую пыль и, положив рядом со спящим мной, повел меня в сторону толстого сучковатого дерева у самой кромки леса. Супруг помог забраться на нижнюю ветку и проследил, как я с задранным до талии платьем, сверкая серыми панталонами с рюшами, поднялась повыше и принялась обвязываться веревкой. Удовлетворенно кивнув, направился к нашему фургону. Сел на облучок и переставил транспорт так, чтобы была видна только часть задуманной им инсталляции. Рефлексировать по поводу того, что все произошедшее просто ужасно, и мой муж, по сути, убийца, не стало. Придет еще время, я обдумаю увиденное, взвешу и приму к сведению. Вскормленная совсем по другим законам в ином мире, Смотрела все же многое иначе на происходящее вокруг меня события А для местных все совершенное Дарио было верным и оправданным. И вот как мне быть? Ответ очевиден. Чтобы не сойти с ума, необходимо принять и постараться сжиться. За размышлениями не заметила, как фургон уже встал как нужно. А Дарио, стреножив коней, отправил их пастись поблизости. Сам же присел подле костра и всыпал в закипающую воду крупу и принялся нарезать мелкими ломтиками кусочки вяленого мяса. Посмотрев на эту вполне пасторальную картину еще немного, повернула голову в ту сторону, откуда мы не так давно приехали, ведь именно оттуда к нам должны заявиться недоброжелатели. Шли томительные минуты, но так никто и не появился. При этом бандиты никак не могли заблудиться. Костер в такой темени виден на очень большие расстояния. Неужели мы ошиблись? И эти люди самые обыкновенные патрульные. И дар ни за что, ни про что убил двоих из них. Ужас кольнул сердце. Я даже задрожала. Но тут, словно убеждая меня в обратном, послышался мерный многочисленный стук копыт. К нам целеустремленно кто-то направлялся. А по одинаковым широкополым шляпам, которые я смогла различить на фоне темного неба, уверилась, что это те самые гвардейцы. С коней они спешились, не доехав до нашей стоянки пару метров, и оставшиеся шестеро человек рассредоточились так, чтобы взять наш временный лагерь в клещи. «Дон расселений!» В круг света от приличных размеров костра, что развел муж, шагнул тот самый рябой. «Вижу, хорошо сидите!» Тут подошли и все остальные, окружая моего мужа в плотное кольцо. Я забыла, как дышать. Все мое внимание было целиком и полностью сосредоточено на происходящем. И если бы не веревки, которыми я предусмотрительно обвязалась, тут же рухнула бы вниз. Дарио был прав, и моя интуиция не подвела к сожалению. Эти люди поехали за нами, и явно с недобрыми намерениями. «Присаживайтесь. Вон и ваши друзья задремали, и супруга моя что-то устала. Дорога выматывает, сами понимаете». Уже и каша поспела. Присаживайтесь. «Раз приглашаете, а чего же не угоститься? Нам, впрочем, как и вам, спешить некуда. Вся ночь впереди. Буду откровенен, Дон Расселине. Вы ведь знаете, для чего мы все здесь собрались?» Осклабился главарь и кивнул своим. Те понятливо широко усмехнулись. Кто-то подошел к своим почившим напарникам, собираясь присесть рядом с ними. «Сначала поедим, а потом поговорим. Убивать вас мне не с руки, но вот с вашими вещами и повозкой вам все же придется расстаться. И лучше по-доброму. И даже жену вашу не тронем, хотя очень хочется. Больно красивая она у вас. Молодая, сладкая, как персик. Кожа так и просит ее коснуться». Он сладострастно облизнул толстые некрасивые формы губы, а я содрогнулась представив, что могу угодить в лапы этого чудовища. «Симон, Гвидо, чего вырубились-то? Ну-ка подвиньтесь, устроились тут с удобством, нам места не оставили». Беззлобно хохотнул один из них с криво обкромсанной челкой. «Эй, не слышишь, что ли?» И тут все как завертелось. Оказывается, дарю все это сделал, чтобы усыпить бдительность разбойников и чтобы они подошли к нему максимально близко. Сам же все верно рассчитав, схватил мой перцовый порошок и щедро сыпанул им в лица двум подошедшим ближе всего. Те громогласно взвыли и покатились по земле. Один даже грохнулся от боли в костер, отчего лишь добавил хаоса всему происходящему. До того тихая стоянка превратилась во что-то отвратительное и кровавое. Тем временем Дар, не теряя ни секунды, пока враги находились в шоке, неуловимо быстро вынул меч, и одним слитным, очень гибким движением вспорол самым кончиком острого клинка горло третьему. Кровь фонтаном и натужный хрип, что разнеслись по всей округе, буквально заморозили мое нутро. Глаза бы закрыть, но я не могла оторваться от страшной смертельной схватки, где мой любимый мужчина сражался за право жить, за наше совместное будущее. И тут я впервые поняла, почему он был главнокомандующим. Ведь все продумал наперед. Плюс еще просто виртуозно владел своим страшным, хищно-сверкающим клинком. Теперь понятно, зачем он каждый день полировал лезвие и протирал сухой шершавой тряпкой. Клинок – его продолжение. Неотъемлемая часть воина. И за ним требовался соответствующий уход. Трое. Осталось всего трое бандитов, которые, ощерившись в волчьих оскалах, закружили вокруг моего мужа и Дарио среди этих мелких шавок выглядел самым настоящим львом. По одному напасть они не рискнули, поэтому кинулись всем скопом, стараясь смять, подавить числом, из-под тишка пырнуть хоть куда-нибудь, лишь бы достать опасного противника. Дарио кружился, вертелся, отбивался, и вот один из супостатов потерял голову, которая с глухим стуком покатилась по натоптанной земле в сторону, скрываясь в высокой траве. «А ты неплох!» — прорычал главарь шайки и, сделав странное движение корпусом, с размаху выпустил из руки что-то мелкое и острое, опасно отразившее алый свет костра. Дар ушел перекатом вправо, но тут второй кинулся ему на спину, стараясь сдавить горло моему мужу. Оба мужчины сплелись в клубок, а Рябой, не теряя времени даром, поднял брошенный кинжал, и, чтобы не задеть своего подельника, подобрался так, чтобы пырнуть Дарио сбоку. Я закричала, стараясь предупредить «Успеть!». Мой отчаянный, полный ледяного ужаса крик подхватил неизвестно откуда появившийся ветер и разнес далеко окрест. Дар развернулся и резко легнул того, кто прижался к нему как приклеенный. Страшный удар отбросил врага на полтора метра в сторону, а в главаря разбойников полетел кинжал, пробив тому плечо на вылет. Рябой зашипел от боли. Пальцы его ослабели, и он уронил нож, коим вознамерился подло пырнуть моего супруга. Глаза Рябова суматошно забегали, и он, приняв какое-то для себя решение, кинулся прочь, в спасительную темноту. Но не тут-то было. Дар вскочил, и, подобрав чей-то короткий меч, валявшийся под его ногами, с оттяжкой метнул в спину улепетывающему главарю. И попал. Тот с громким криком повалился лицом вперед, смачно рухнув на землю. Подергался немного и затих. Воющих, трущих глаза и натужно орущих, мой невероятный мужчина прикончил одним движением. Я же, стараясь не смотреть в их сторону, отвернулась, понимая, что все позади, и нам уже никто не угрожает. «Роза!» Снизу до меня донесся хриплый усталый голос мужа. Иди ко мне, я подстрахую. Не бойся. Тела я уже унес в кусты. Опасности нет. Иду. Выдохнула вся дрожа от страха и пережитого ужаса. Цепляясь потерявшими всякую гибкость пальцами за шершавую кору, за ветки, медленно поползла вниз, где меня подхватили сильные руки мужа. Прижимая меня к своему боку, дар довел меня до костра. «Садись», сказала я, и резко дернулась в сторону, отчего мой муж охнул и явно от боли. «Что такое?» «Ничего страшного, просто царапина», — ответил он. В свете костра я наконец-то смогла внимательнее рассмотреть своего героя. Бледные губы и посеревшее лицо весь залит кровью, по всей видимости, не только врагов, но и своей. Левая рука прижата к левому боку, и шагает мой муж пусть ровно, но все равно как-то напряженно. «А ну-ка, приляг!» Мандраж куда-то делся, и на место метущимся сознанию пришла холодная решительность. «И не спорь, теперь я командир!» Муж вяло улыбнулся, но спокойно выполнил мой приказ и лег на подстилку. Распахнув жилет, задрала алую от крови рубаху и уставилась на длинный, и явно глубокий порез. Тянувшийся почти от самого пупка, вниз к подвздошной кости «Задели, гады ты не волнуйся заживет всегда заживает оно ну, отставить разговоры я нервничала я боялась в этом мире нет антибиотиков ничего нет но зато есть сильный иммунитет желание жить и мои скудные но все же некоторые знания в области медицины я должна справиться мы должны лишь здесь я сейчас «Мне нужны были иглы и тот драгоценный маленький клубочек шелковых нитей, что хранился в сундуке розы». «Есть, капитан!» Шутливо рассмеялся муж и тут же охнул от боли. Погрозив ему кулаком, быстро залезла в повозку.